Руан, Франция, год 1361 от Рождества Христова. Кантеллиан Лоран знал, что решение, принятое им относительно казни ведьмы, было не только радикальным, но и шло вразрез с установленным догматом. Церковь не может быть запятнана кровью. Инквизитор не имел права казнить еретиков. Именно поэтому к приведению в исполнение смертного приговора привлекали городских палачей. Однако в случае с Вивьеном Коллером Ларанс сознательно пошёл на нарушение этого догмата, решив, что лишь таким образом сумеет доказать верность своего подопечного церкви в глазах формалиста Гийома де Борда. Ларан упал на то, что папский легат окажется формалистом до конца и не станет воспринимать молодого Вивьена как полноправного инквизитора. нарушение церковного догмата его руками, особенно в условиях отсутствия в городе палачей, не должно было быть таким серьёзным. Однако Деборд, изначально принявший участие в церемонии, позже явился к Лорану с серьёзным разговором, в котором ясно дал понять, что решение принято относительно казни ведьмы было неприемлемым. Лишь чтобы очистить ваше имя в глазах вашей же паствы, Я решил зачитать этому грешному чаду приговор, громко заявил он. В рани я чужак, и пастор решил, что именно из-за меня эта церемония отличалась от всех предыдущих. Однако это вы обязали своего подопечного, который одним своим нахождением на посту нарушает установленный порядок. Привести в исполнение приговор, который церковь не имеет права приводить в исполнение. И преступление это на вашей совести. От гневной тирады папского легата Лоран почувствовал, как заливается краской с головы до пят. Уши и щеки его пылали от жары, и противопоставить де Борду ему было нечего. «Денно и нощно я молился о спасении души вашего подопечного и вашей, Лоран!» Наставническим тоном продолжал архиепископ, когда его собеседник окончательно поник. "Кого вы вырастили из этих молодых людей?" он презрительно хмыкнул. "Они, похоже, мнят себя скорее рыцарями, нежели служителями Господа и ведут себя соответственно. А ведь при этом их склад ума позволил бы им в будущем полноправно занимать посты инквизиторов и творить богоугодные дела". «Я говорил с ними обоими, они подают надежды. И если бы вы, Лоран, не потворствовали горячности их сердец, вы могли бы воспитать в них смирение, необходимое для служителей церкви». Лоран снова вспыхнул, понимая, что де Борт намекает ему на ошибку с Анселем де Куттом, которую он и сам себе до сих пор не мог простить. «При всем моем почтении, монсеньор», Вы осведомлены о том, что Вивьен Коляр попал под влияние ведьмы Элизы. Полочи слегли с хворью, которая не миновала до сих пор. Требовалось немедленно решить проблему и вдобавок разобраться в том, насколько чисты помыслы самого Вивьена. Официально у него нет права занимать пост инквизитора. Вы упоминали об этом не раз. Я решил... Вы решили, хмыкнув, перебил архиепископ. Что коли ваш подопечный не достиг возраста инквизитора, хотя исполняет при этом с вашей подачи все его обязанности, он может не считаться служителем церкви и стал быть может приводить в исполнение смертный приговор? Так вы палачей из своих подопечных растили, Ларан? Епископ упустил голову. Эта вот поведь была для него серьёзным ударом. Он чувствовал себя мальчишкой, которого ругают за детские проделки, и при этом не мог сбросить с себя груз ответственности. "Ваше высокопреосвященство", вздохнул он, собирая в кулак остатки смелости. "Вы ведь поняли все мои мотивы. Не притворяйтесь, что не знаете, отчего я принял такое решение". И раз вы выступили перед моей пастой, стал быть вы не могли всецело это решение отвергать. Деборт недовольно нахмурился. Теперь вы упрекаете меня в притворстве? Смело хмыкнул он и вздохнул. Не стану отрицать, что мне понять ход ваших мыслей. Но я не одобряю ваших действий, Ларан, и что бы вы ни сказали, это не изменится. «Вы нарушили догмат, который был установлен задолго до того, как вы пришли в эту епархию». «Экклесия нон нови цангуинэм». «Церковь не пятнает себя кровью». Латынь. «Неужто эти четыре слова оказалось так сложно вселить в разум светского человека?» Лоран покачал головой, постаравшись проигнорировать очередной укор. на этот раз связанный с его родовым именем, от которого он столь долго пытался откреститься. «Этот догмат — чистая лицемерие, и вы знаете, это не хуже меня». Дебор удивленно приподнял брови. «Вы осознаете всю серьезность своего заявления?» «Куи фацет пер алиум, фацет пер се», — тихо произнес Лоран. «Кто делает что-то чужими руками, «Делает это сам» — латынь. Деборт, оценивающий, окинул его взглядом. «Мне никогда не облегчало душу то, что смертный приговор, если до него доходит дело, приводится в исполнение руками палачей и зачитывается светскими властями, ваше высокопреосвященство. Если хотите исповеди, вот она. Я чувствую себя убийцей в епископском одеянии». Чувствую себя человеком, который не спас заблудшую душу и отдал ее сатане. И если вы думаете, что слова церковь не пятнает себя кровью, облегчают мои муки, вы ошибаетесь. Архиепископ некоторое время молчал, рассматривая своего собеседника, а затем вздохнул и кивнул. «Вы смелый человек, Лоран», — сказал он, — «и в подопечные себя выбрали смельчаков». Совестливых смельчаков, прошу заметить. Многие бы на вашем месте предпочли снять с себя бремя таких переживаний. Но вы поступаете наоборот. Должен признать, это вселяет уважение. Несмотря на сменившийся тон де Борде, Лоран не мог избавиться от напряжения во всем теле и с трудом сдерживал легкую дрожь. Он знал, что от решения этого человека будет зависеть не только его собственная дальнейшая судьба, но и судьба двух инквизиторов, которых он взял себе в воспитанники. «Забудем обо мне», — надтреснуто произнес Лоран, покачав головой. «Лучше вспомним о цели вашего визита, ваше высокопреосвященство». Он вновь нашел в себе силы посмотреть в глаза папскому легату. «Что будет с отделением дальше?» Деборда спустил очередной тяжелый вздох. «Его святейшество прислало меня сюда, чтобы я разобрался в том, как идут ваши дела, и, боюсь, я не могу привести в авиньон хорошие новости. Ваша деятельность сомнительна, о результатах ее, судя по все еще бродящему на свободе катару, и говорить нечего. Ваши решения подрывают основные догматы церкви?» Вы ни счетайтесь с установленными правилами, и в вашем отделении царит полнейший беспорядок. Молодые инквизиторы, кое их и вовсе не должно здесь быть, вступают в порочные связи с ведьмами у вас под носом. А вы то ли потворствуете этому, то ли слишком упорно не замечаете их вольности. Вы ставите пятно за пятном на репутацию церкви, и я не уверен, что в ваших силах поддерживать в епархии мир и порядок. Он покачал головой, потерв переносицу. Тем не менее, я вижу, что вы человек доброй души. Вы ответственны, не бегите от бремени вины, которую готов взять на себя не каждый инквизитор. И вам не безразличны судьбы ваших арестантов. Это отягчает мне выбор, особенно учитывая обстоятельства свершенной казни и ваши отношения к этому процессу в целом. Он поджал губы. «Я ведь осведомился о том, как к вам относится здешний народ. И он любит вас, Лоран. Чтит вас, он доверяет вам, а на этом строится очень много. Посему в моих интересах было защитить ваше доброе имя перед паствой». Во время казни ведьмы Лоран вновь опустил голову, залившись краской. Я благодарен вам за милость вашего высокопреосвященства. И всё же вы так и не ответили на мой вопрос. Деборд покачал головой. Я подвожу к этому. Я должен вернуться в Авиньон, заявил он. Но до этого момента я желаю услышать сердечную исповедь во грехе от Вивьена Коллера и лично отпустить ему тяжкое бремя, которое вы возложили на его душу. Ларан, епископ, понимающе кивнул. Он явится на исповедь, ваше высокопреосвященство. Будьте уверены. Несомненно, резко подтвердил Деборд. После этого я отправлюсь в Авеньон и составлю его святейшеству подробный отчет о ситуации в Руане. Когда он вынесет решение о судьбе вашего отделения, я вернусь с его вердиктом и оглашу его волю. В ваших интересах к этому моменту будет сделать все, чтобы навести в епархии порядок. Ансель де Кутт должен быть пойман, допрошен и предан суду». светскому суду Ларан, а не вашей очередной вольности. Вы более незнатный мерянин, вы служитель Господа. Стоил бы давно запомнить и от раз уж вы так рьяно добивались места в лоне церкви. Позаботьтесь о том, чтобы было кому приводить приговоры в исполнение, либо отсрочивайте их настолько, насколько потребуется, дабы не пятнать репутацию церкви, чтобы вы там не думали о её догматах. Будет исполнено, Ваше высокое преосвященство, содрогнулся Лоран. Следите за тем, чтобы ваша деятельность не провоцировала новых скандалов, наставническим тоном продолжал Деборт. Поймите, Лоран, я не жестокий человек. В своей епархии я предпочитаю действовать мягким убеждением, а не прибегать к суровым карам, дабы спасти души заблудших овец Божьих. И в этом стремлении Ваш юный подопечный похож на меня. Его губы чуть дёрнулись в улыбке. И на вас я не желаю вам зла. Я лишь хочу исполнить волю его святейшества и наладить деятельность вашего отделения. Флоранс глотнул тяжёлый ком, подступивший к горлу. В этом наши намерения совпадают, ваше высокопреосвященство. «Посему я буду просить его святейшества не проявлять к вам излишней строгости. Я стану взывать к его милости и попрошу дозволить мне самому решать, в достаточной ли мере вы внемлите моим словам к тому моменту, как я снова пребуду в Руан». Лоран кивнул, и де Борт продолжил. «Я не знаю, много ли времени потребуется на рассмотрение вашей ситуации?» Не знаю, много ли дел накопится вам, Брэнни, к моменту моего возвращения туда. Поэтому не могу сказать, сколько вам отпущено на исправление своих тяжких ошибок. Но на вашем месте я взялся бы за их исправление как можно скорее. Вы меня поняли?» «Разумеется», — отозвался Лоран. На этом разговор был окончен, и в последующие несколько дней... Лоран, как мог, старался избегать общества до борда. Он вызвал к себе Вивьенна и приказал ему явиться к архиепископу для сердечной исповеди. Вивьенн, к его удивлению, проявил не свойственную ему безропотность. Он был немногословен, отвечал лишь по делу и готов был исполнить любое указание. Как ни странно, это обстоятельство тяжёлым камнем легло на душу Лорана. Он чувствовал, как не просто Вивьен удалось приведение в исполнение приговора, и теперь, после отповеди до борда, ещё больше уверился, что принял слишком поспешное решение. На исповеди Вивьен поведал до борду, что действительно вступил в греховную связь с ведьмой по имени Лиза, что она дурманила его своей красотой, но теперь, после её смерти, разум его очистился. Он признал, что совершил тяжкий грех убийства, приводя приговор в исполнении, и нарушил один из главных догматов церкви. И хотя он действовал по приказу епископа, слагать со своих плеч ответственность за содеянное Вивьен Калер не собирался. Деборт выслушал его с интересом и сочувствием, назначил епитимью, к которой прилагался строгий пост в течение сорока дней, и отпустил ему тяжкий грех, решив, что теперь может уехать со спокойной душой. Ивен же понимал, что даже близко не сказал архиепископу всей правды. Ни одна его исповедь теперь не могла быть чистосердечной, и это ощущение грызло его днем и ночью, лишая аппетита, сна и ясности рассудка. Пост, назначенный де Бордом, он воспринял как благо и соблюдал его рьяно и добросовестно. Каждый день он молился за успокоение души Ренни, внутренне надеясь, что в следующей жизни ей будет уготована лучшая судьба. В его разуме удивительным образом уживалась любовная вера во Иисуса Христа и надежда на то, что люди и впрям рождаются снова и снова. Он не знал, повлиял ли на него подарок конселя, который он тайно хранил под половицей в своей комнате, или то была заслуга Элизы. Элиза. С момента их страшной размолвки он как мог гнал от себя мысли о ней. Старался не размышлять, куда она подалась и чем теперь занимается. изо всех сил пытался не думать о том, не грозит ли ей опасность, есть ли рядом с ней хоть кто-то, кто способен уберечь её от беды. Это больше не моя забота. Старался убедить он себя, но не верил собственным мыслям. Как мог, он пытался не демонстрировать своих переживаний, хотя и знал, что Ренар их прекрасно видит. Однако он был то ли слишком терпелив, то ли достаточно холоден, чтобы не задавать другу вопросов и не давать советов. За это Вивьен был искренне ему благодарен. После отъезда де Борда жизнь в Руане грозила окраситься тоскливой, томительной напряженностью. Однако к удаче Вивьена Кантильен Лоран этого не допустил. Стоило папскому легату покинуть город, как он подозвал своих подопечных, рассказал о свежих наводках агентов на возможное местонахождение Анселя де Кутте и приказал отыскать этого закоренелого еретика как можно быстрее. В путь необходимо было отправляться тотчас же, чему Вивьен был несказанно рад. Нет, он не надеялся, что ему удастся и впрямь схватить Анселя. В глубине души он этого не хотел. Но полагал, что нахождение вдали от Руана поможет ему хоть на время забыть об Элизе. Он ошибался. Мысли об ушедшей возлюбленной и беспокойство за нее не позволяли ему сосредоточиться на деле. Находясь на задании, он постоянно нервничал, потерял всякую охоту разговаривать даже с ренаром, а всех свидетелей был готов допрашивать чуть ли не с пристрастие. Обсуждать своё умозаключение насчёт места нахождения Анселя он не хотел и отмахивался от ренара каждый раз, когда тот надеялся поговорить. В своих суждениях он стал резок и поспешен. Во время трапез показательно соблюдал предписанный добордом пост. чем начинал всерьез раздражать Ренара, но тот старался сохранять терпимость. В условиях затягивающегося задания это было непросто. Ренар и сам много думал о событиях, послуживших причиной размолвки Вивьены и Элизы. Безусловно, он понимал, что все случившееся — страшная трагедия, и ее отпечаток навечно останется в сердцах обоих. Однако ему, в отличие от Вивьены, вовсе не казалось, что исправить ничего нельзя. Ренар был уверен, что решение Элизы на время покинуть Руан было верным, но он не сомневался, что она вернётся, как только представится возможность. По крайней мере, он сам на это очень надеялся, потому что нуждался в её помощи. Хотел лишь поговорить с ней ещё раз и обстоятельно объяснить, почему всё обернулось так, как оно обернулось. Но Вивьен, похоже, даже не рассматривал возможности наведаться к Элизе, не задавая прямых вопросов, чтобы не раздражать и без того взвинченного друга. Ренар выяснил, что Вивьен не знает, где его сбежавшая возлюбленная решила остановиться. И, похоже, он не хотел этого выяснять. На всякий случай Эринард решил сделать это сам, а вдобавок разузнать, всё ли у Элиза сейчас хорошо. Эту информацию он решил приберечь, пока Вивьен не образомится. Однако время шло, а ситуация не менялась. К исходу второго месяца терпение подошло к концу. Отрывистость речи, показная щепетильность в отношении поста, который всё ещё соблюдался, несмотря на окончание срока епитимьи, и резкость суждений Вивьена выводили Ренара из себя. И однажды в таверне он решился начать неприятный разговор с другом. Послушай, Вив, <кхм> он прочистил горло. Надо поговорить. О чём? спросил Вивьен, не скрывая своего безразличия. Ты знаешь о чём? многозначительно кивнул Ренар. Давно пора было. Я, конечно, далёк от твоих сердечных терзаний, но Ивьена прексик как струна, резко выпрямил спину и холодным пронизывающим взглядом уставился на друга. Вокруг него будто выросла невидимая стена. Не начинайте глупости, строго сказал он. Это вовсе не глупости, Вив, терпеливо возразил Ренар. Не притворяйся, что не понимаешь этого. Не лезь в мои дела, будь так любезен. Прости, но эту просьбу я выполнить не могу. Ты должен с ней поговорить. Чёрт, Ренар, хватит! Это же и вправду не твоё дело. Вивен не скрывал, что начинает закипать. Ты довольно долго не поднимал эту тему, и я предпочёл бы, чтобы так и оставалось. А мне плевать, что бы ты там предпочёл, воскликнул Ренар. Так больше не может продолжаться, Вив. Ты сам не свой. Вивьян нахмурил брови. Мои личные дела не мешают службе. Это ты так думаешь, и ты ошибаешься. Ренар тяжело вздохнул. Ещё как мешают, потому что если бы не мешали, я не начинал бы этот разговор. Ты говоришь о задании, но сам не в состоянии на нём сосредоточиться. Ты не слушаешь толком свидетелей, делаешь какие-то пространные умозаключения, которые ни с кем не обсуждаешь, постоянно раздражаешься. Я не стал бы тебе ничего говорить, если бы видел, что ты сможешь справиться с последствиями размовки с Элизой безболезненно. Но ты не можешь. Не тебе об этом судить. А кому? усмехнулся Ренар. Хочешь, чтобы об этом судил Ларан? Этот вопрос заставил Вивьену вздрогнуть. Угрожаешь мне, низко произнёс он. Пусть так. Если хотя бы это окажет на тебя влияние, чёрт в твою прямицу. Качнул головой Ренар и наклонился к столу. Вив Меньше всего я хотел бы доносить до тебя свои мысли подобными способами. Так донеси их нормально, буркнул Вивьен. Ренар закатил глаза. Хорошо. Вот тебе нормально. Поговори с Элизой. Хватит везде ловить её призрак. Сказав это, он заметил, что при упоминании одного лишь её имени Вивьен вздрагивает. Ты даже во сне повторяешь её имя, вздохнул он. Если случалось, что ты засыпал раньше меня, я слышал, как ты зовёшь её. Как бы это ни было для меня дико, тебе без неё слишком плохо. Вивьен резко отвёл взгляд. «Не надо!» — взмолился он про себя, но не посмел сказать этого вслух. «Вив, ну хватит!» — примирительно произнёс Ренар. «Мы оба понимаем, что я не из злорадства тебе всё это говорю». Я хорошо тебя знаю, и поверь, я никогда раньше не видел тебя таким подавленным. Мне надоело на это смотреть. Вивьен некоторое время молчал, затем вздохнул и устал и посмотрел на друга. Тогда, может, лучше мне меньше попадаться тебе на глаза, чтобы не мучить твой взгляд, — невесело усмехнулся он. Ренар едва не застонал от бессилия. Тебе просто нужно поехать к ней и поговорить. Это единственное, что будет действительно лучше. Ривэн покачал головой. Нет, тихо отозвался он. Я уверен, что ей не меньше хочется увидеться с тобой. Она уже не в ярости, как была в тот день. Она скорбит и ничего не понимает. Сейчас она будет готова тебя выслушать. Просто найди её и Она ненавидит меня за то, что я сделал, и не навести её справедливо. Устало проговорил Вивьен, решившись наконец продолжить разговор. Ей плевать, почему я не сумел спасти Рене. Она будет помнить лишь о том, что я не справился. С момента ссоры это не изменилось. Какой смысл снова идти винить и перед ней? Ренар пожал плечами. Для начала тебе стоит перестать так много думать только о себе. Вив. Это замечание было встречено ошломлённым молчанием. Ты ж только о своих чувствах и думаешь, а между тем, разве она не переживает из-за вашей размолвки? Ренард усмехнулся. Ей, между прочим, не просто приходится. Она покинула свой дом. Опять. Она потеряла сестру, ты пригрозил ей арестом. Она вынуждена жить в страхе и скрываться после казни Рэни и понятия не имеет, сможет ли когда-нибудь вернуться в Руан. Она даже не знает, уехал ли де Борт, если она вообще поняла, кто он такой и какую роль сыграл в казни ее сестры. Черт, Вив, лелея свои чувства к ней, ты хоть раз подумал о том, каково приходится ей самой. Вивену торопел и смотрел на друга. Впервые в жизни он слышал от него нечто подобное. Несколько мгновений он сидел молча, распахнув глаза от удивления, а затем устало потёр руками лицо. Проклятье, полушёпотом произнёс он. А можно я это скажу? усмехнулся Ренар. Ты идиот, Вив. Здесь с тобой сложно поспорить, покачал головой Вивьен. Иринар вздохнул с облегчением, впервые за время задания услышав в голосе друга проблеск надежды. «Поезжай к ней сразу по возвращении», — посоветовал он. «Встреть ее, поговори. Уверен, она только этого и ждет. Постарайся рассказать свою историю с самого начала. Перескажи подробно, как пытался вызволить Рене из тюрьмы, объясни, кто такой Деборд и какое он оказал влияние на Лорана». Элиза, надо думать, попросту не понимает этого. «Но ведь я объяснял ей, ты слишком привык общаться со мной», — хмыкнул Ренар. «А я инквизитор. Я понимаю, как в нашем отделении ведутся дела, и мне достаточно услышать Санда Борда, чтобы понять, что ты был бессилен что-либо предпринять. А для Элизы архиепископ — это лишь сочетание звуков». Она не понимает толком, насколько большой властью обладал Деборт над тобой и Лораном. «Боже!» — выдохнул Вивьен. «И ей надо все это услышать, Вив. Услышать от тебя!» Снова на некоторое время повисло молчание. Наконец Вивьен кивнул. «Ты прав. Черт возьми, ты прав. Но...» — он поджал губы. Я должен сначала выяснить, куда именно Элиза ушла. Я ведь не узнавал этого. Я, ну, ты прав. Я вёл себя как идиот. Боже, я потерял столько времени. И сколько ещё уйдёт на то, чтобы выяснить? Ренард снисходить на улыбнулся. Выяснять, где Элиза, не нужно. Я сделал это для тебя, потому что понимал, что рано или поздно ты за ней поедешь. Вивианс с нескрываемой благодарностью уставился на Дрога. "Кан", кивнул Ренар. "Элиза живёт на постоялом дворе в Кане. И поверь, она тебя ждёт".